День 2. После пробуждения сделайте два раза по 30 приседаний с прыжками и потом на растяжку мышц с груди. В течение дня уделите внимание дыханию. При ходьбе делайте вдох-выдох, отмечая каждый шаг. Сидя в автомобиле или за столом, держите обе ступни прижатыми к полу, Спина должна быть выпрямлена, чтобы распрямить грудную клетку. В течение 30 минут после того, как встали с постели, съешьте сытный завтрак, который включает в себя хотя бы один из продуктов, помогающих бороться с воспалением из нашего списка. Вариант. Выпейте стакан гранатового сока или положите гранатовые зёрна в йогурт. Утро. Медитация по доктору Майку 30 минут. Днём, пока вы находитесь в машине, слушайте новую музыку и новую радиостанцию. В любое время пейте воду не менее 8 стаканов воды. Совет. Если не любите пить простую воду, сделайте для себя более приятное питьё. Положите в кувшин с охлаждённой водой Несколько долек огурца, клубнику, дольки лимона или апельсина. Поздним утром. Если у вас заметные проблемы с дыханием или проблемы со спиной или шеей, пусть ваш доктор порекомендует вам хиропрактика, мануального терапевта. Полдник. Горсть ягод, яблоко, Чашка чая из тимьяна. Вечер. Два раза по 10 упражнений для легких. Перед ужином. Идите на 30-минутную прогулку. Шагом или бегом в зависимости от возможностей. Альтернатива. Тренажер, велосипед или гимнастический зал. С каждым днем увеличивайте нагрузку на сердце и легкие, ускоряя темп, бросая вызов сердцу и легким. Ужин. Включите в него, по крайней мере, два антиоксиданта из наших списков. Пример. Кусочки ананаса на десерт. Или бросьте в блендер пару кусочков ананаса и смешайте с кокосовым нежирным молоком. Получится прекрасный напиток пина-колада. Перед сном разгадайте кроссворд. Если не хватило времени его закончить, отложите на следующий раз. Не надо для этого ждать свежей воскресной газеты. Вы найдёте много кроссвордов онлайн.